Содержание. Аркаша. Возвращение. Приближаются сумерки. Шанс. Банальщина. Шутка. Дорога. Елка. Напрямик. Закорючки. Помощь. День рождения. Суббота. «Ждем до восьми», «Квартирантка с двумя детьми», «Косьба», «Хоккей с мячом», «Конец содержания».